28. За неимением бекона майор Никандров достал из холодильника молочные сосиски, нарезал их над разогретой сковородой и, дождавшись, когда они поджарятся, разбил четыре яйца, посолил, затем достал из шкафа вилку, нож, плоскую большую тарелку, аккуратно разложил их на столе и вернулся к плите. Яичница была уже минут пять как готова, но майор Никандров все еще смотрел на нее, будто позабыл, что не ел целый день накануне. Мысли майора блуждали далеко. От добродушного старика из отдела МТО, который позвонил ему час назад и сообщил, что все в порядке, до нечеловечески вопящего подполковника Белова с с 10 высоты кишками. Отъехать на год-два, а потом задним числом по-тихому рапорт на увольнение, как заклинание, повторил про себя Никандров и оживился. Взял сковородку, выложил яичницу на тарелку, отломил половину багета, который купил на ВР, когда ездил заправляться и мыть машину, после чего сел, взял вилку и нахмурился. Просидев так около минуты, он медленно положил вилку на место, неслышно встал, отодвинул занавеску и посмотрел в окно. За окном темнело покрытая жидким воском гладь задней части Митсубиси Паджеро и виднелся высокий темный забор за ней. Свет во дворе он предусмотрительно выключил, выезжать планировал засветло. Машина стояла на дорожке, полностью укомплектованная, загруженная и готовая к дороге, На заднем сиденье Никандров сложил две новые запасные покрышки и детское автокресло. Никандров посмотрел на стол, за которым только что сидел. Он собрался уже было вернуться, как вдруг снова услышал звук, который заставил его выглянуть в окно. Такое же легкое постукивание он слышал только когда соседский кот пытался пролезть под его воротами. Но Савельевы выехали еще неделю назад, забрав с собой кота. Окна их опустевшего одноэтажного дома непривычно темнели за штакетником. Никандров снова нахмурился. Он знал, что ветер не может издавать подобных звуков и пожалел, что так и не установил камеру на воротах. Никандров выключил на кухне свет и неслышно вышел в прихожую, подошел к двери, выглянул на улицу. Четырехметровые ворота и забор казались неприступными – Теперь он понял, что сделал правильно, выключив во дворе свет. До ушей снова долетел тихий звук воротных створок, как будто кто-то пытался их разжать и заглянуть в межворотную щель. Возможно, это воры или бездомные, которые шныряли тут последнее время. Но Никандров в это не верил. Он аккуратно сошел со ступенек на снег и наступил в темноте на кусок льда, тихо хрустнувший под подошвой, и замер. Тот, кто был за воротами, тоже слышал этот звук. Майор ФСБ Андрей Никандров быстро проанализировал все возможные варианты и сделал неутешительный вывод. Все варианты не сулили ничего хорошего. Окончательные сомнения развеял буквально оглушивший его звонок. Никандров услышал звонок с двух сторон, через внутридомовой динамик и основной, над воротами. Теперь вариантов оставалось на один меньше и все они были совсем уж плохими. Кто-то позвонил пару раз во входную дверь и теперь топтался там в ожидании. Конечно, оставались еще варианты случайные, курьер ошибся адресом или какой-нибудь сосед, но в сложившихся условиях лучше на подобное не рассчитывать. Никандров оглянулся. Его поджера стоял напротив штакетника, сразу за которым располагалась зона для пикников Савельевых. Небольшой сад камней и дальше их зеленые ворота, открывавшие путь на соседнюю улицу. У Никандрова родилась шальная идея. По большому счету, он был полностью готов к поездке. Все вещи, включая документы, лежали в машине. Он хотел закрыть арай, но в конце концов это не обязательно, и так будет даже лучше». Ему нужно только повалить штакетник, проехаться на машине по участку Савельевых и выехать через их ворота на соседнюю улицу. Если незваные гости захотят его опередить, то они попросту не успеют. Выехав на улицу, он тотчас нырнет в Толстовский проезд и запетляет по поселку. Машина у него чистая, ее никто не засечет, а потом объездными путями до Балашихи и поминай, как звали. Звонок снова пронзительно запеликал. Никандров начал действовать. Двигаясь по кошачьей, он вернулся в дом, снял с крючка в прихожей ключи, прошел на кухню, перекрыл газовый вентиль. В коридоре отключил электричество. Затем подошел к столу, бросил багет в сковородку, сверху положил тарелку, вышел на улицу и положил все это в мусорное ведро. Посмотрел в сторону ворот. Настойчивость звонящего оставляла все меньше шансов на безобидный вариант. Даже если там всего лишь сосед, то Никандров ничего не теряет, кроме пропавшей яичницы с сосисками и сломанного штакетника. А если там что-то другое, то вариантов нет. Никандров закрыл входную дверь на два замка, быстро подошел к штакетнику, уверенным ударом ноги повалил его на участок Савельевых. Хруст треснувших деревяшек наверняка был слышен, но теперь это не волновало его. Если он все сделает быстро, никто не успеет его перехватить, даже если и сообразит, что к чему. В подтверждение его мысли к звонку прибавились удары по воротам. Судя по всему, кто-то долбил ногой в дверь. Никандров знал, что снаружи они ничего не увидят. Дверь была надежной, ворота высокими, так же как заборы справа и слева. Только участок Савельевых, с которыми они дружили семьями, отделял условный штакетник, да и тот с калиткой, чтобы ходить друг другу в гости и на пикники, не выходя за ворота. Никандров сел в машину, завел двигатель и покатился вперед, подпрыгивая на штакетнике и небольшом в один кирпич высотой ограждении сада камней. Проезжая мимо дома Савельевых и глядя на темные окна, Никандров про себя попросил прощения у соседей. «При встрече обязательно компенсирую», — решил он, «если, конечно, свидимся», — что маловероятно. Никандров невольно вздохнул. Остановив Паджеро перед воротами, у Савельевых они запирались изнутри на обычный самозакрывающийся замок. Никандров вышел из машины, довольный тем, что правильно все рассчитал. «Ищи, свищи теперь ветра в поле», — с усмешкой сказал он, открывая ворота и замер. Первое, что он увидел — Вычищенные ботинки. Так чистят ботинки только те, кто носит погоны, или...» Никандров медленно поднял взгляд. «Выбритое лицо, короткая стрижка, пуховик. Значит, предположение номер два». Мужчина в пуховике уставил на него свои проницательные глаза. «Там, кажется, кто-то стучит», — произнес незнакомец. «Это к соседям», — машинально ответил Никандров. Глупая ситуация, конечно, но Никандров не вчера родился и не первый год служил в ФСБ. Он недобро усмехнулся, краем глаза идентифицировав по номерному знаку Форда за спиной мужчины управление собственной безопасности. Никандров был на пол головы выше незнакомца и в целом крупнее. Он сцепил руки на животе и стал выжидательно смотреть на гостя. За годы работы в управлении он усвоил, что преимущество всегда на стороне того, кто меньше болтает. А этот товарищ был не так прост, что заметно потому, как он припарковал свой форт с особистскими номерами. При всем желании Никандров не смог бы объехать его на своем Паджеро. Мужчина вошел на территорию Савельевых, прошелся вдоль Паджеро, скользнув по ней взглядом. Затем сунул руки в карманы пуховика, уставился на Никандрова поверх автомобиля. «Слышал, вы написали рапорт на перевод?» «Да, а что?» «Из департамента экономической безопасности в отдел МТО?» «А что такого? У моей жены заболевание, нужно смотреть за детьми». «А что, та няня, которую вы наняли летом, уже не присматривает?» Никандров глядел на особисто из-под полуприкрытых век. Незнакомец тем временем заглянул в салон Паджеро. «Новая резина?» «Зима пришла неожиданно», — усмехнулся Никандров в усы. «Сегодня поменял». Мужчина наклонился ниже. «Заменили шипованную на шипованную?» Губы Никандрова растянулись в глупой улыбке. Он не сразу заметил, что круглое лицо с умными глазами пристально смотрит на него из-за стойки. «Я согласен», – неожиданно сказал Никандров. Мужчина вышел из-за машины. «А я думал, по правилам еще минут пять положено дурака валять. Я согласен нести ответственность за свои деяния». На этот раз лицо незнакомца вытянулось от удивления. Он шагнул навстречу Никандрову, и тот отступил. Виндман сидел на кухне напротив майора Никандрова, и не было никаких сомнений, майор до смерти напуган. Но боялся он отнюдь не грозящей ему ответственности за преступление из папочки Макарова. Боялся он Виндмана и Якова. Именно последний пугал его зловещими стуками в ворота, а теперь развалился по правую руку от Виндмана в плетеном кресле, И действительно мало походил на сотрудника департамента собственной безопасности в своей шерстяной приталенной куртке Йоджи Ямамото андеркатом и стильной небритостью. Когда Яков полез в карман и достал блистер с таблетками, Никандров побледнел, и взгляд его упал на столовый нож. Виндеман встал, подошел к столу, резким движением передвинул нож на противоположный край. «У нас есть два варианта, учитывая важность происходящего», – сказал он. «Первый, вы рассказываете нам все здесь. Второй, вас доставят в следственное управление, где официально предъявят обвинение, и дальше начнется утомительный процесс торговли». Никандров поднял на Виндмана ошалелый взгляд. «Ты что, мозги растерял?» – закричал вдруг разозлившийся Виндман к искреннему удивлению Якова. «Если бы мы хотели тебя убить, разве тратили бы время на посиделки?» Очевидно, окрик возымел действие. «Оно вырвало ему кишки», — произнес вдруг Никандров и, растянув губы в безумной улыбке, добавил. «Я уже все рассказал». «Да плевать на твое всё. Нам нужна правда, а не то, что ты наплел этому жирному придурку». Никандров молчал. «Кто вырвал кишки?» — спросил Яков. «Вы не понимаете, куда лезете», — снова улыбнулся Никандров. «Они тоже не понимали. Кто? Наше руководство. Ты что, правда хочешь сесть?» Никандров поднял на Бориса взгляд. Показалось, что он пришел в себя. «Что будет, если я расскажу? Мы уйдем. И все, и все». И майор Никандров рассказал... Оказавшаяся в целом верной теория Виндмана обросла деталями. Сизиджи-Ойл действительно долго пасли после первых официальных предложений о мирной передаче. Несмотря на очевидный интерес влиятельных кругов, в отношении Сизиджи проводилась работа по сбору информации на протяжении нескольких лет, включавшая в себя в том числе внедрение оперативных сотрудников в структуры Сизиджи. Однако к особенным успехам это не привело. Количество тайн и белых пятен только увеличивалось. Интересно, что компания Сизиджи, оказывается, имела очень давнюю историю. В качестве частного предприятия она зарегистрировалась в России еще в 1990 году, как зао-фирма Сизиджи, одной из первых на базе завода «Металлпресс», построенного еще до революции каким-то немцем и впоследствии национализированного большевиками. Город неоднократно, видимо, следуя указаниям влиятельных кругов, ставил палки в колеса, вводя специальные режимы для земельного участка, на котором располагался завод. Однако Сизиджи исправно оплачивал все штрафы и расходы на реконструкцию. Еще интересный факт. Двое предыдущих руководителей, занимавшихся Сизиджи, умерли, а предпоследняя группа была расформирована под надуманным предлогом до того, как назначили моего шефа, подполковника Белова», сказал Никандров. «Умерли в смысле убиты? Нет. Умерли естественной смертью. Это подозрительно, конечно, но не настолько, чтобы привлечь внимание следственных органов. Между этими накатами был приличный временной диапазон, по 3-4 года. Может быть, на Сизиджи накатывали и раньше? Они же фактически работают на территории России с 89 -го года». Официально это российское отделение старой британской компании Сизиджи international При этом крупнейший держатель акций – частное лицо, гражданин Германии по фамилии Киннесбергер. Белов поначалу сомневался, что это реальный человек, настолько мало информации. Он числится в реестре предпринимателей Германии с 86 -го года, и это все. Информации вообще нуль. Личность более чем загадочная. Даже по линии разведки ничего». И тем не менее нам удалось его увидеть. Другая ключевая личность – управляющий. О нем известно гораздо больше. 200-килограммовая туша по имени Денис Стоцкий. Вся деятельность Сизиджи в России держалась на нем. У него за 30 лет много чего накопилось. Подозрения в организации убийств и нанесения тяжких, вымогательства и даже изнасилования. Непонятно, как он с такими габаритами кого-то насиловал. Но у него несомненный менеджерский талант. Эдакие дон-корлеоны под личиной бизнесмена. Сведений о подкупе вскрыть не удалось из-за махровой круговой поруки региональных чиновников и силовиков. Только мелочевка. Связи есть и на самом верху. Вся эта система – его заслуга. Его методы были наглыми, если не сказать дерзкими. Но при этом не подкопаешься. Дела не заминали, просто те, кто вели следствие, умирали. «Точно», – сказал Никандров. «Отмечу еще, что Сизиджи очень любит финансировать науку, причем заграничную. Через офшорные цепи деньги поступали в специальные фонды во Франции и Германии, самый жирный из которых финансировал Жаксу. Чего? Японское агентство аэрокосмических исследований. Этот же немец – держатель акций еще одной крупной компании, старинного британского конгломерата КБЕ». Он тоже накачивает ЖАКСу и финансирует несколько проектов ЦЕРНА. В общем, любят науку, но довольно странно. Аэрокосмическая отрасль, а не геолога-разведка. Хотя для их бизнеса последнее должно быть важнее. У них имелась какая-нибудь крыша в ФСБ? Не просто крыша, у них огромное количество кротов, причем на самом высоком уровне. Белов предупреждал, что идет постоянный слив. Но нашим было плевать. И их понять можно. Так что произошло в ту ночь?» Никандров замолчал на пару секунд. От источника поступила информация о собрании ключевых управленцев и акционеров. Поскольку Белов обязан о таких вещах докладывать, эта информация для руководства, что называется, стала красной тряпкой для быка. Там и не мечтали заполучить настоящих держателей. Обыски были просто предлогом. По плану мы прибыли раньше всех, я, Белов, Переверзин, Иванов и Дьяченко, в 10 вечера. С нами был еще небольшой отряд, в это время здание начали незаметно оцеплять. Потом приехал спецназ, но ему приказали ждать. Помощники и понятые приступили к обыску, начальник их службы безопасности гнул пальцы. Немца со свиты мы там не застали, чему и не удивились. Честно говоря, я не верил, что он приедет. Думал, попытается удрать, когда узнает, что тут происходит. Но этот охранник чуть ли не в лицо нам плевал и говорил, что немец прямо сейчас едет сюда. Это, конечно, звучало странно. Мне просто интересно было на это посмотреть. Я его на фотке видел, она, правда, старая, 2001 года, но... «Так он приехал?» Никандров усмехнулся и задумчиво посмотрел сквозь Виндмана. «Самое интересное, что да, приехал» хотя ему совершенно точно сообщили, что в здании обыск. Борис ждал продолжения от Некандрова, но тот молчал. И... и всех убил. Виндеман приподнял брови. «То есть взвод спецназа? Нет, нет, нашу группу. Спецназ прибыл, когда мясорубка в зале уже закончилась, когда и Белов, и Дьяченко, и остальные, все, кроме меня, были мертвы». Белова немец просто поднял на стену. «На какую стену?» Никандров пожал плечами. Как только Белов потребовал у него документы, немец посмотрел на него, и Белов схватился за живот. Вообще-то он никакой не немец, потому что он на чистом русском сказал, что только что вывернул наизнанку его внутренности. «Я не знаю, что там точно случилось», Я стоял у дальней стены и подумал, что он его как-то ранил или что-то такое. «Почему вы так решили?» У Белова изо рта кровь пошла, и вся нижняя часть была буквально... Вся залита кровью. Яков посмотрел на Виндмана. «Что вы сделали, когда увидели это?» «В этот момент я уже лежал за последним рядом кресел. Я же был без оружия. Наверное, они меня не заметили, или им было уже не до меня» потому что в это время начался штурм. И дальше что? Немец с начальником охраны и всей свитой вышли из конференц-зала. И дальше все переместилось на нижние этажи. Стоял крик и грохот, но я не видел, я просидел в зале, пока не появились наши. Что там было за свита? Охранники? Да, было несколько охранников, но в основном белые воротнички. Пара таких же рыхлых европейцев и высший менеджмент Сизиджи. Начальник их службы безопасности. Флисов – это начальник департамента по научным исследованиям. Зам по техчасти, какой-то дедок, не помню фамилию, и еще какой-то субтильный мулат. А Стоцкий? Стоцкий нет, он свалил раньше. Куда свалил? Как куда? А вы что, не в курсе? Виндман и Яков переглянулись. А вы? Стоцкий сбежал в Лондон за два дня до операции, вместе с семьей. 200 килограммов туша опровела все наши группы наблюдения. Вывезли на грузовом самолете. Целый спектакль устроили с подставным жердяем в парике. Собственно, после этого Белов и поднял тревогу, оповестив руководство, что кто-то сливает информацию Сизиджи с самого верха. Просрочную операцию никто не знал. Даже нам Белов сказал только за 6 часов до ее начала». «То есть все важные персоны Сизиджи, включая даже древних акционеров, находятся здесь, кроме Стоцкого?» «Откуда вы знаете, что они здесь?» «А где? Им удалось выбраться из здания?» Никандров пожал плечами. «Спецназ мог быть в сговоре с Сизиджи?» «Понятия не имею, но это не похоже на Сизиджи. Их методы более тонкие». «Этот кровавый след на стене. чего он?» Никандров покачал головой. «Я точно не видел, как это случилось. Я только слышал эти вопли Белова. Они...» «Что?» «Не знаю, как такое возможно, но...» Никандров замолчал. Когда Борис с Яковом покидали дом Никандрова, майор окликнул их на улице. «Вспомнил еще кое-что», — сказал он. «Я слышал, что Белов и Демченко обсуждали компанию «Сафт». По ней работал Демченко». Короче говоря, за последнюю неделю эта компания доставила в Россию 28 крупных авиагрузов, 14 из Германии, самолетами «Боинг-747-8Ай» и 12 «Локхидов» из Франции, по декларациям оборудования для исследований нефтяных месторождений. Я не знаю деталей, но Белов говорил, что это важно. На переносице Бориса появилась складка. Он молча кивнул, поднял воротник, спасаясь от налетевшего ветра. «Что думаешь?» – спросил Борис уже в машине. «Звучит это все бредово», – сказал Яков. «Но Никандров явно напуган, и этому верится больше. Непонятно, почему в этой тусовке не было Стоцкого. Если им все сливали, то они решили вывести своего самого ценного кадра, перебросив на более важное направление?» Борис покачал головой. «Я думаю, наоборот, его выкинули, потому что теперь его деятельность не нужна». «Не нужна?» «Сюда прибыли настоящие владельцы, не просто так. Все, кто важны, именно здесь. Стоцкий просто управлял компанией. То, чем они собираются заниматься, здесь больше не связано с официальной деятельностью Сизиджи». Яков посмотрел на Бориса. Тот задумчиво глядел перед собой. «Да, вечеринка начинается. Все в сборе, даже грузы какие-то приволокли. А мы и обыск провести не можем». «А что, если допросить этого Стоцкого? Он же в Лондоне». «Да, но он единственный из высшего круга Сизиджи, местонахождение которого нам известно». «И как мы это сделаем?» «Ты что, забыл, какое управление возглавляет генерал Афанасьев?» «Он не согласится». «Да, если просить об этом будешь ты». Виндеман посмотрел на Якова. «Не забывай, официально мы как раз и мы занимаемся».